ЛЮСИ МАЙ 2020 ГОДА «Тони Чек!» — воскликнула Люся, повиснув у него на шее. «Как же круто, что я вас нашла! Ну, или вы меня... Как я соскучилась! Я от счастья сейчас заору!» «Ты кори рассмеялся Тони. «Ни в чём себе не отказывай. Хочешь, я тебе помогу?» «А давай!» — согласилась Люся, и оба истошно завопили. «А!»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 «Нет, ну трындец вообще», — вздохнул тот. «Армагеддон на ровном месте устроили. Спасибо, мои дорогие. Зашёл, называется, отдохнуть». «Будешь много ругаться?» — пригрозила ему Люси. «И тебя обниму». «Так я затем и стараюсь, чтобы ты, наконец, обратила внимание, что я сижу обделённой лаской, как сирота». «Я тебя вообще-то боюсь», — напомнила Люси. «Ты ужасный. Ну, ладно, чёрт с тобой, обниму». И действительно обняла сперва бесцеремонно стащив за ногу с подоконника, потому что иначе технически сложно обнять. Тот хохотал, страшно довольный. «Хрена себе, боится она! Вот интересно, что бы ты со мной сделала, если бы не боялась? Веником бы отлупила!» «Да почему же именно веником?» — удивилась Люся. «Потому что...» — подал голос Тони. «Пылесоса у нас тут нет». Смеялись так, что стаканы на стойке звенели.